Часть четырнадцатая. Тайна в бронзе. Все реки до да едины берут начало в истоках, упрятанных в верховьях. Сие же верно и для пророчеств. Любое предсказание будущего всегда основано на уроках прошлого. Цитата из трудов Вельта Риторна, короля философа из семнадцатой династии Пхистии. Глава 70 Врит быстро спускался по лестнице в военный зал королевства. Это огромное гулкое помещение, располагающееся в четырех уровнях под замком, больше походило на склеп, чем на зал для совещаний. На каждом уровне он миновал часовых, вооруженных до зубов. Никто не пытался остановить его, лишь отшатываясь от его развивающейся серой рясы. Вызвали Врита туда совсем недавно. До рассвета оставалось еще пара часов, но он все равно всю ночь не спал. Исповедник сомневался, что смог бы заснуть, даже если б попытался, и не только из-за бодрящих эликсиров, которые регулярно пил, чтобы оставаться на стороже. Несмотря на ранний вызов, он так и рвался в бой. Прямо перед тем, как король призвал его к себе, Врид стоял плечом к плечу со исповедником Кересом в самом сердце великого инструмента и Вместе они приняли целую серию сообщений от Скерина. Ранее этой ночью Скерин отправил два своих быстроходника в огромную трещину в ледяном щите. Те жестоко разбомбили деревню и захватили вражеский корабль. К тому времени, когда Вриту пришлось уйти, силы Скерина по-прежнему удерживали занятые позиции вдоль берега этого скрытого моря. Тем не менее, возникла серьезная проблема, приз которым они стремились завладеть – бронзовый артефакт не был найден ни в этой деревне, ни на борту захваченного корабля. Скирин, который оставался на своей боевой барже над разломом во льду, утверждал, что его соледящее устройство засекло местоположение цели гораздо дальше на западе, где-то за кипящим морем, упрятанным под ледяным сводом. Однако больше всего сбивало с толку то, что засветка постоянно мигала, то проявляясь, то пропадая, как будто что-то заглушало сигнал или искажало его. Дабы разобраться с этой загадкой, Скерин и отправил в этот скрытый мир маршала Гриса с заданием допросить представителей противника и пытками вытянуть из них ответы. Маршал был печально известен своим коварством и бессердечной жестокостью. Неудивительно, что он так быстро подавил там любое сопротивление. Перед вылетом в пустоши Грис намечался на должность Верховного военачальника королевства. Врид помешал этому продвижению по службе, подключив его к задуманной погоне над льдом. Маршал был взбешен этим назначением, но король приказал ему отправиться туда. Будем надеяться, что этот гнев заставит Гриса выведать местонахождение бронзового артефакта. Хотя на данный момент Врит не знал, добился ли маршал успеха. После этого последнего сообщения Скерин замолчал. Ранее обновления поступали с завидной регулярностью, а потом долгое время ничего не было. Ожидая продолжения, Врид и получил приказ короля явиться в военный зал. Момент был самый неподходящий, но с этим ничего нельзя было поделать. Он направился к высоким, окованным железом дверям военного зала. Двое стражников, стоящих по бокам, расступились перед ним. Шагнув за порог, Врид спустился по трем ступенькам. Военный зал был выбит в скальной породе под фундаментом замка. Это было суровое место, где разыгрывались сражения и решались судьбы целых армий. Тут было недоудобств. Окружающий камень был усилен железом, превратив зал в неприступный каземат, способный выдержать даже разрушительный взрыв бомбы, известной как «Котел Гадиса», хотя не то чтобы кто-то успел проверить эту теорию. По крайней мере, пока что. Врид так и не знал, зачем его вызвали именно сюда, а не в зал совета. Должно быть, что-то изменилось за пределами границ королевства. При этой мысли сердце у него забилось чаще. Он был уверен, что после нападения на острова Щита наступит короткая передышка в боевых действиях, достаточная для того, чтобы он успел завладеть бронзовым артефактом, устройством, способным переломить ход войны, особенно если получится понять, как воспроизвести такое чудо. И какие еще знания можно из него получить? Желание горело в нем алчным огнем. Я должен, во что бы то ни стало, заполучить его. Хотя Врид не питал королю или королевству особой любви, стабильность и ресурсы Холендии давали ему наилучший шанс достичь своей цели проникнуть сквозь завесу прошлого и раскрыть утраченные знания древних знания, сохранившиеся в бронзе. Все, что ему требовалось, это поддерживать более или менее устоявшийся порядок в королевстве. Разрушительные последствия войны угрожали всему, что создал Врит, особенно с учетом того, что королевский наследник оказался столь опрометчивым, безрассудным и совершенно непредсказуемым в своих вспышках гнева. Войдя, он заметил Миккеина, стоящего сбоку от огромного каменного стола. Предводитель «Сребростражи принца», склонив голову, слушал, как тот что-то шепчет ему на ухо. Торин медленно кивал. Микейн заметил появление исповедника, повернув в его сторону свою холодную маску и еще более холодный взгляд. Иврит уже в тысячный раз пожалел, что так и не обрел власти над юным принцем. События прошлого лета, тяжелую вещь и унижение со стороны его брата положили конец всем его стараниям завоевать ее. Вместо этого Микейн обрел поддержку среди более жестоких и суровых людей, чья жажда славы и сражений была ближе мстительному сердцу принца. Врид отвернулся. Король Торрент еще не появлялся, но по краям зала группами расположились командиры королевских легионов различного ранга. Вокруг стола собрались лишь члены Королевского совета – казначей Хест, провозд Балин и градоначальник Торуск. В ожидании короля никто не садился. Врид подошел к противоположной стороне стола. На его каменной поверхности была вырезана карта Холлендии и ее внешних территорий – Гулдгула и Аглера-Ларпока. Он провел кончиками пальцев по западному краю этой рельефной карты, по острой горной гряде, которая отмечала границы между венцом и студеными пустошами. Острый, как бритва, край пика, рассек кожу, показалась кровь, которая потекла вниз по склону горы. Не обращая внимания на порез, Врид засунул руку в рукав свои рясы, представляя себе светящуюся сферу, погребенную под цитаделью исповедников и сияние бронзового сокровища далеко за ледяным щитом пустошей. Я должен получить его. Если б я мог...» Резкое пение рожка прервало его размышления, привлекая внимание в к дальнему концу зала. Двери распахнулись настежь. Вошел король, взмахивая темно-синим плащом, не спадавшим с плеч до самых щиколоток. Лицо у него раскраснелось, но трудно было сказать, чем вызван этот жар — гневом или нетерпением. По пятам за ним следовал верховный военачальник Редок в сопровождении глав наземных и воздушных сил королевства. Торрента встретили поклоны и воинские приветствия. Король едва обратил на них внимание, он быстро занял свое место в конце стола и махнул всем, приглашая сесть или подойти поближе. «За последний колокол прибыла целая стая почтовых ворон», — объявил Торрент с жестким взглядом обводя собравшихся. Из южного клаша. Император Макар бежал в Казан, чтобы посоветоваться со своим предсказателем. Врид, который был наслышан об оракале и сказано, прославленном провице, постоянно нависавшим над духом у императора, сразу же ощутил укол зависти. Хотя он тоже пользовался вниманием короля, манипулируя тем намеками на всякие пророчества и скрытые знания, но не имел над ним такой же почти безраздельной власти. И какой же совет император получил от оракла? спросил Хест. Из тех отрывочных данных, которые нам удалось собрать, глаза Торрента ярко блеснули. Макара поставили в известность о местонахождении Канте и его собственных похищенных отпрысков. Насколько я понимаю, это какая-то сеть пещер в Мальгарде. Врит нахмурился. Что же там делал Канте? Торрент тем временем продолжал. Имперские силы захватили их и доставили в Казан. Микин вскинулся. — Значит, предатель находится в Казане? «Нет», — поправил его Торанд. В последнем сообщении говорилось о покушении на жизнь императора. бродом нескорожденных и мятежников восстание подавили, но Макар был ранен. Хотя природа его ранения остается неясной. В последний раз его видели, когда он поднимался на борт своего личного скользокрыла, направляющегося на север. В сопровождении своего сына и дочери, а также самого Оракла. И с ними был принц Канте, причем в качестве не пленника, а союзника. Микин стал, опершись кулаками о стол. Тогда все так, как я вас всех предупреждал. Он все это время был в заговоре с имперскими. Торонт нахмурился и взмахом руки велел Микину сесть на место. Мы знаем немногим больше того, что я вам рассказал. На данный момент, похоже, Кесалимри остается в неменьшем замешательстве. Врит уставился на собравшихся вокруг стола. Если их всех вызвали в военный зал, король наверняка намеревался воспользоваться этим моментом замешательства и беспорядка в клаше. И чего же вы от нас хотите? спросил Врид. Это шанс нанести сокрушительный удар. Мы знаем, что после казни принца на клашенцы обязательно нападут снова. Взгляд императора сердито метнулся к Микейну, но он решительно продолжал. Макар несомненно потребует еще крови, но он ранен и, как говорят, не в себе. Вместо него правит его сын Джубайер, юный принц, способный властвовать не больше моего собственного сына. Хотя Микин был в маске, Врит увидел, как сжались челюсти принца. Торнд продолжал: Мы должны воспользоваться этим уникальным моментом, чтобы подавить желание Макара к дальнейшему месте. Надо показать империи, во что это им обойдется. «Что конкретно вы предлагаете?» — спросил паровоз Балин. «Напасть на их побережье, как они напали на наше?» Глаза Торанта жестоко блеснули. «Сейчас не время для полумер!» — Балин сел прямее. «Тогда что?» «Разбомбить сам Кисалимри!» — последовало ошеломленное молчание. Надежда, взять этот город у нас нет», — признал Торент. «Но если мы будем действовать достаточно быстро, то сможем проложить путь разрушений, которые оставят на Кисалим шрамы на многие века». Редак покосился на короля, и тот кивком велел Сюзерену говорить. «Завтра с утра», — сказал Редок. «Мы поднимем в воздух сразу три линейных корабля во главе с нашим новейшим флагманом Гиперием». «На каждом корабле будет котел Гадиса, а на величественном Гипере еще и новейший из наших котлов — молот Мадиса!» Все сидящие за столом только ахнули. Даже Врид вздрогнул. Молот Мадиса еще никогда не сбрасывали. Говорили, что это настоящая алхимическая буря, заключенная в металл. Будучи выпущенной на волю, буря этой неукротимой опустошительной волной разлеталась на многие лиги во всех направлениях, уничтожая все живое. Микин, которого все эти жуткие подробности явно ничуть не волновали, выпрямился. «Но как же мой брат? Как поступим с Канте?» Торрент бросил в сторону принца неодобрительный взгляд. «Где бы ни был твой братец, сейчас он не имеет никакого значения». Микин разочарованно фыркнул, а его глубоко разгневанный взгляд свидетельствовал о том, что с подобным мнением он категорически не согласен. Врид знал, что никакие огненные котлы в мире не утолят жажду мести Микейна. однако принц благоразумно откинулся на спинку своего кресла. Торин положил ладонь ему на плечо, словно для полной уверенности в том, что принц так и будет оставаться там. Врид желал, чтобы эта рука принадлежала ему, чтобы именно его воля обуздывала будущего наследника и управляла им. Но даже под тяжелой дланью Торина Микейн оставался упрямым, лицо у него все больше краснело. Положив руку на стол, принц сжал ее в кулак. Миккейн даже не потрудился это скрыть. И в этот момент Врид смирился с более мрачной истиной. Никто по-настоящему не способен управиться с этим принцем.